Глава 3. Война. Часть 3. Неплохо, отец задумчиво почесал подбородок, смотря на экран. Ещё как, я довольно кивнул. По видео с дронов было видно, насколько полезны наши рвы против обычных зомби. Первые ряды немертвых падали туда, заполняя ямы своими телами, а вторые наваливались следом и раздавливали их. Тех, кто лежал сверху, нещадно топтали свои же, забивая трупами траншеи. Через некоторое время, когда зомби уже достаточно плотно ложились друг на дружку, срабатывал детонатор, и благодаря специальной умной системе ров воспламенялся. Огонь с самого низа поднимался вверх, и получалось некое подобие огненной стены, которая неравномерно пылала по всей длине траншеи. Зомби непрерывно проходили через забитые горящие рвы и воспламенялись. Часто огонь быстро тух, но бывало, что не мёртвые даже не достигали второго полукруга, пламя успевало сожрать их мозги. Жалко, что более сильные зомби почти не умирают от ловушки, скривился отец. Я кивнул. Высокоуровневым зомби не сильно мешали огненные рвы, разве что магов нормально положили. Бегуны и прыгуны слишком быстрые, а гиганты слишком крепкие. летунов и вовсе ловушка не трогала, как и зомби-командиров, которые перелетали рвы на ручках летунов. Но вместе с техникой и куклами получилось неплохо замедлить. Не ожидал, что так эффективно будет, похвалил отец. Я печально усмехнулся, достал из кольца колу и снова посмотрел на экран. Толпа уже прошла через шестой полукруг коридоров, и с каждым часом подходила все ближе. Машинки и куклы продолжили воевать с ними. Наши ребята вычленяли отдельные группки с сильными зомби и оперативно уничтожали. Толпа казалась бесконечной, но отец прав. Усилия оправдали себя. По расчетам отдела аналитики мы сдвинули приход Орды на завтрашнее утро. Андрей портальщик скоро прибудет. Вдруг подключилась Мэй. Я у него много чего заказала, что весь клан усилит. Отлично, иду, я кивнул отцу и поспешил на крышу башни. Сперва зашел в свою комнату, я обналичил все ядра, а их накопилось достаточно. Люди со всех концов света отправляли помощь нашему клану, а Ангел радовала их регулярными видео с разными битвами наших бойцов против зомби. С сунов в кольцо я поспешил наверх. Спустя минут десять мне пришло уведомление, что портальщик просит разрешения посетить наш милый клановый замок. Я открыл ему доступ. Рядом вспыхнула фиолетовая арка, и из нее вышел наш доставщик. Он огляделся, с опаской посмотрел на красные облака, глянул в сторону горизонта, откуда поднимались клубы дыма от сжигаемых зомби. "Приветствую вас, Бенедикт!» – протянул мне руку, закрытую черными бинтами. Я крепко пожал ее». Прошу прощения, но больше я не смогу посетить ваш замок, прокашлявшись, обратился он ко мне и снова посмотрел на горизонт. Сами понимаете, я совсем не воин, обычный доставщик не более. Конечно, я кивнул. Вы многое сделали для нашего клана, мы этого не забудем. «Кхе -кхе». Он махнул рукой, рядом с ним появился фиолетовый круг. Портальщик сунул туда руку и достал увесистый мешочек. Ваш заказ. Он протянул его мне. Я рассчитался с ним, и повелитель порталов поспешил убраться из этого опасного места. Мы закупили много полезных сфер благодаря пожертвованиям. Среди них были исключительные и даже одна эпическая. Последняя досталась Ане. В ней был эпический активный навык третий глаз. Если верить краткому описанию оценщика, он дает невероятные способности к анализу. Его удалось выторговать у клана Сян из северного Китая. Их город окружила двухсотысячная орда зомби, и они ведут осаду вот уже два дня. Китайцам сейчас как никогда нужны ядра. Они распродают все, что могут. К слову, в последние дни многие города подверглись нападению орды зомби. И многие были поглощены беспощадной толпой немертвых и стали частью неживой армии. «Еще один город пал. Раздался голос Мэй, когда я спускался вниз в малый зал. В Индии один из 12 сильнейших кланов страны был уничтожен. Сценарий похож на наш. Несколько городов объединились и перенацелили зомби в их сторону. «Идиоты», – бросил я. "Согласна. Они совсем не думают о последствиях. Все высокауровневые темные этого города стали сильными немертвыми, и они могут прийти за ними. Наши придурки тоже себе врага создали". Только вот я не собираюсь приходить за ними после смерти, я усмехнулся. Зашел в малый зал и сел. Вскоре начали по очереди подходить соклановцы из ядра, и я им раздавал сферы, которые могли им подойти. В основном это были пассивки на ловкость, силу, дух или выносливость, а иногда сразу на несколько характеристик. Пассивка: на ловкость и выносливость, навык: последняя стрела и уворот. Все пассивные. Я передал четыре красных шарика эльфе. Спасибо. Она на радостях чуть было не обняла меня, но вовремя остановилась и смущенно хихикнув убежала. Исключительные пассивки, увеличивающие навсегда характеристики на первом уровне навыка, давали всего плюс четыре и они скорее были нужны для слияния с другими навыками или закрытия пустых мест. Вот мне сейчас доступно три пассивных навыка, и у меня целых восемь очков темной сферы, поэтому я могу нормально так усилиться. Пассивное увеличение выносливости и силы, навык неподвижная защита. Я дал три сферы молотобойцу, и он ушёл. Из ядра осталось дождаться только Аню. Дополнительные навыки требовались далеко не всем. Например, Фен легко сам себя ими обеспечивал. Вот протянул Ани эпический навык, когда она зашла. Жду хороших вестей. Спасибо. Она чмокнула меня в щеку и быстрым шагом свалила в зал классов. Я проводил ее стройную фигурку взглядом и посмотрел на то, что взял для себя. Сфера навыка исключительная. Телепортация активный. Сфера навыка исключительная. Уклонение пассивный. Сфера навыка исключительная. Повышение регенерации пассивный. Три красных шарика лежали у меня на ладони. И я задумчиво смотрел на них. Хм. Я знал, как работает первый навык. Можно телепортироваться только к алтарю, предварительно попросив разрешения у главы города. Совершенно не подходит мне, особенно если учесть, что у меня нет больше слотов для активных навыков. Но нам давно известно, что этот запрет можно обойти, если сразу объединить новый с уже существующим навыком. И я раздавил сферу и тут же дал мысленную команду: "Объединить навык прыжок и телепортация". Внимание! Процент успешного слияния 64%. Стоимость 6 ОТС. Желаете произвести слияние навыков? Да, нет. Вот блин. Не думал, что будет так дорого. Я еще раз все обдумал, сжал зубы и выбрал да. Выберите ведущий навык: телепортация, прыжок. Хех. В третий раз я выбираю при слиянии двух навыков ведущим тот, что ниже рангом. Прыжок. Слияние прошло успешно. Получен навык Скачок. Скачок исключительный активный навык. Уровень первый. Позволяет моментально телепортироваться в любую точку в радиусе 15 метров. Перезарядка 15 минут. Стоимость 15 оД. Фух. Я выдохнул и вытер вспотевший лоб. Получилось. Весьма полезный навык, который может спасти жизнь в предстоящей битве. Я раздавил оставшиеся две сферы и получил два пассивных навыка. Уклонение давало шансов 10% моему телу самому уйти с линии атаки. Думаю, что с интуитивной защитой процент будет выше, но не уверен. В любом случае этот навык тоже мог спасти мне жизнь. Сперва я хотел вместе с повышением регенерации использовать еще и повышение выносливости и объединить их, но после потраченных 6 ОТС передумал. Андрей, эпический навык они работает, как мы хотели. Отлично. Я обрадовался. Теперь она может более легко запоминать структуру техники вроде камер или автомобилей, но сейчас мы решили сосредоточиться на том, что есть. Да, конечно, я согласился. Зато к будущим нападениям мы гораздо лучше подготовимся. Что ты будешь делать? Твой Жнец неплохо справляется, он уже уничтожил десятков пять сильных зомби. Сделаю еще несколько облаков. Поняла? Сперва я сходил к Ане, поздравил ее. При использовании классового навыка у нее теперь на лбу появлялась красивая красная татушка с глазом посередине. Я отдал ей мешочек со сферами. Их надо будет распределить среди остальных членов клана и поднялся на крышу башни. С нее открывался все тот же вид: выезжающие из города машинки, среди которых иногда мелькают куклы и наши бойцы. Если бы Аня получила навык третий глаз раньше, то, может, мы бы смогли создать более сложные механизмы, например, рабочих роботов или роботов-уборщиков. Но это потом. Сейчас надо сделать еще пару кровавых облаков. Я дождался уведомления от темной сферы о том, что я снова лидер города и приступил к работе. День подходил к концу, солнце медленно клонилось к закату, заливая небо розоватой краской. Но в городе Сангис сумрак наступил гораздо раньше из-за заслонивших все небо красных туч. Я стоял в мастерской механика, с интересом рассматривая на верстаке маленького металлического робота-меха. Он был белым с полосками крови по всему телу. В каждой руке Мех держал по красному многоствольному пулемёту. И если его увеличить, сестра подключится к нему и усилит свою мощность, горячо рассказывал кровавый механик, активно жестикулируя. Это может стать большой помощью нашим. Отнеси Ане, пусть скопирует и увеличит. Кивнул я и задумался. И пусть София оживит его. Кто знает, вдруг получится что-то интересное. Спасибо. Да я бы и так разрешил, я усмехнулся. Сейчас любая мелочь важна. Понимаю, я пошел». механик убежал. Я вышел вслед за ним и вздохнул поглубже. Андрей, тут у нас проблемка с одной сильной ядовитой зомби-маткой, нужна твоя помощь, подключилась Мэй. Один момент, я призвал Доспех и взлетел. Блин, чувствую себя суперменом каким-то. Она уже подошла к восьмому рву, сильно вырвалась вперед от основной массы. Они только заполняют седьмой ров своими телами. Если не остановим ее, ночью эта зомби-матка атакует нашу стену или войдет в лес белок. Я внимательно слушал Мэй и тестировал свой навык скачок. Он оказался прост в применении: мысленно указываешь место и оказываешься там. Только после телепортации дезориентация небольшая, но это ничего. Разобравшись с навыком, я полетел дальше и, приближаясь к восьмому рву, начал замедляться. Сам понимаешь, что ядовитых и этих зомби нельзя, пускать в лес. Эта зомби-матка все живое отравит там. Ага я завис, с интересом наблюдая, как толпы зомби падают в восьмой ров, заполняя его своими телами. Позади в зеленой туче стояла громадная, метра два, жирная и мерзкая тетя зомби. Рядом с ней шныряли ее зомби-дети. Они все были зелёными и выделяли слабый кислотный дымок. Многие из зомби-детей были гигантами, охотниками, прыгунами, бегунами, магами и прочими сильными тварями. Вокруг всей семейки роем жужжали зомби-мухи. С другой стороны рва стояло несколько машинок и кукол. Были также наши бойцы: Самурай со своей командой и Оливия. Матка ждет, пока обычные зомби заполнят ров, потом пройдет через него сказала мы воспламенять ров не буду Все равно толку нет огонь из-за этого вонючего тумана даже не доходит до них «Это хреново я поморщился если огонь не действует на зеленый туман то это усложняет операцию Еще не стоит забывать что регенерация у этой жирной твари нереально большая Я подлетел чуть ближе и заметил над зеленой тучей еще одного зомби, крылатого и черного с острыми когтями и кожистыми крыльями. Он покачивался в воздухе над зомби-маткой и будто прикрывал ее. Зомби становятся все умнее, продолжала Мэй, и мне кажется, что в следующих битвах такие примитивные ловушки, как рвы, не сильно помогут. Уже есть некоторые места, где зомби-маги земли строили каменные мосты через ров, или зомби-маги воды тушили огонь. Что это за летающая хрень, спросил я, прямо над тушей. Крылатый зомби высокого уровня в тандеме с зомби-маткой. Я из-за него тебя позвала, он очень опасен для ребят. Понял, Уберем». Я хищно улыбнулся, проверил откат навыка «Скачок». Блин, еще пять минут. Наконец, ров забился трупами, и зомби-матка вольяжно направилась к трупам мосту. Каждым тяжелым шагом она продавливала грудину, голову или другую часть тел немертвых. Меня аж передернуло от такой картины. Крылатый зомби летел над ней, не отставая ни на метр. Чего это он влюбился, что ли? Отряд самурая скоро нападет, Не дай крылатому атаковать сверху, напряженно сказала Мэй. Я создал кровавый клинок и три щита, вынул побольше кровушки, сделал из нее что-то типа больших сюрикенов и закрутил. Я завис в воздухе, ожидая начала атаки. Пуш. Когда толстуха уже подошла к краю рва, с хлюпающим звуком вырывая ноги из тел зомби, наши ребята запустили с десяток снарядов из РПГ и реактивных огнемётов. Бах, бах, бах! Раздалась серия взрывов, зомби-детей неплохо так проредило. Гря! -а! Туша завяжала и побежала. зеленый туман начал разрастаться. Зомби-дети тоже рванули вперед. Несколько машинок и кукол ринулись навстречу. Я активировал бурление крови и вытянул руку. Перед ней появилось штук десять кровавых спиралей, сюрикены закрутились еще сильнее. Летун взмыл выше и заметил меня. Он что-то пророкотал. И на невероятной скорости выстрелил в мою сторону, расплываясь в воздухе. Огонь! Все кровавые лучи из Сюрикены выстрелили. Флоп летун вернулся почти от всех снарядов, но один луч разворотил ему плечо. Я на всей скорости рванул к нему, подготавливая еще десяток кровавых лучей с Залт. Зомби будто почувствовал опасность и резко поднялся в воздух, пропуская мои лучи под собой. Предчувствие опасности все трещита закрыли меня от возможной атаки, и вовремя с кончиков крыльев этого зомби выстрелило два чёрных луча. Треск. Они прошили мои щиты и врезались в кровавый доспех. Черт! Меня швырнуло назад. Бах! Я врезался спиной в землю, дыхание перехватило. Я тут же создал перед собой еще несколько щитов, но два черных луча снова пробили их и ещё глубже вбили меня в землю. Мой кровавый доспех начал распадаться. Я тут же подхватил его туманом и завертел в воронке. Кровавая телепортация. Из него выпрыгнул женец и махнул своими руками-лезвиями, выстрелил двумя алыми полумесяцами. Демона окружал красный туман, из которого будто пытались вырваться скалящиеся морды гончих. Летун, готовящий еще одну атаку, резко дернулся вниз, уходя от полумесяца полумесяцев. Очок. Я появился позади зомби-летуна. Вуш! Мой кровавый клинок срезал ему голову. Я начал падать вниз вместе с телом обезглавленного мёртвого. Грр. Меня подхватила крупная гончая с гладкой красной шорсткой. Андрей, ты молодец. Возвращайся в башню. Ребята дальше сами. Раздался в ушах обеспокоенный голос Мэй. Я лежал на спине гончей и смотрел на красные облака. Мы неслись в сторону города, но я совсем ослаб. Все тело болело, было больно дышать. Хоть доспех и выдержал два залпа, но грудину и ребра мне знатно переломало. Я нервно подвигал пальцами протеза. Блин, как же эти проклятые зомби быстро растут. Как нам справиться с этим черт возьми? Глаза защепало, внутри вскипело отчаяние. Я смотрел на красные облака, и мне казалось, что все наши попытки тщетны, как муравьи, борющиеся против землетрясения. Стихия просто раздавит нас и не заметит. Андрей, лучше спрячь как-нибудь себя, посоветовала Мэй. Нехорошо будет, если жители города заметят тебя в таком ослабленном состоянии. Я горько усмехнулся. Меня игончую окутал кровавый туман. Жнец по моему мысленному приказу побежал дальше мочить этих уродов. Когда мы вошли на территорию замка, меня сразу встретил папа и отнес к маме. Та едва сдерживая слезы, начала водить руками над моими ребрами. Из ее ладоней вырвалось серебристое свечение, и я скривился, чувствуя, будто тысячи муравьев ползают под кожей. Братик! В комнату влетела Софи и залезла ко мне на кровать. Она обняла меня и сразу заснула. На ее плече сидел пушистик и по ходу тоже спал. Устала бедная, пробормотал я, поглаживая Софию. Закончила. Мама убрала руки и посмотрела на меня блестящими из-за слез глазами. Она не говорила ничего. Понимала, что по-другому нельзя. Андрей, вся группа зомби-матки уничтожена, включая ее детей, но она сама продолжает двигаться вперед. У нее дикая регенерация, нереально убить. "Скинь видео вместе с моей битвой", шепотом попросил я. "Секунду, все». Я осторожно достал илонку и включил видео. Внимательно посмотрел свою битву. Мне казалось, что мы минут десять там сражались, но на самом деле даже минуты не прошло. Наши даже среагировать не успели, как все закончилось. Да уж. Дальше я наблюдал, как наши ребята вырезали всю свору туши, а ее саму так и не смогли ранить, чем ее только не долбили. Но ни РПГ, ни мячики Оливии ни лезвия самурая ей не повредили. Она свалится в девятый ров и там застрянет, нет? спросил я Мэй. Она остановится и дождется толпы. Как дорог будет забит, тогда пойдет», – не согласилась Мэй. Основную миссию мы выполнили. Раньше утра она до стен не дойдет». Но лучше бы убить ее», – пробормотал я. Встал, осторожно вытянув руку из-под засопевшей Софии, накрыл ее одеялом и вышел размышляя, как убить эту хрень. Рефлексия отошла на задний план. Сейчас главное выжить. Может, отправим грустного каменного гиганта, предложила Мэй, хотя бинты быстро в труху превратятся под воздействием тумана. Неожиданно мне в голову пришла идея. Давай попросим любящую сестру. Механик там для нее меха сделал, пусть попробует, а вдруг получится. Точно. Как сама не додумалась. Она сейчас как раз за городом свои возможности проверяет. Аня уже умножила и увеличила копию, а София оживила ее. Получилось здоровски. Я быстро направился в зал с мониторами. Через минут двадцать, когда оставалось совсем немного до ночи, наша монстру сестра приступила к операции. Я с внутренним восторгом наблюдал, как шестиметровый бело-красный робот шагает по земле. В каждой руке у него было по огромному красному многоствольному пулемету. Наконец, сестра остановилась с другого края рва напротив туши. Робот вытянул руки. -ш -ш. Я с открытым ртом наблюдал, как из пулеметов выстрелились с белых лучей. Бах! Они влетели в зеленую тучу и взорвались белой вспышкой. В воздух поднялось грибовидное облако, скрывая зомби-матку. Робот опустил руки и развернулся, побежал в сторону замка. Когда дым рассеялся, мы увидели только ошметки и кратер радиусом метров десять. Ну ни хрена наш себе, чуть севшим голосом выдал я, а внутри билась мысль: может, все же есть шанс, а?